поиск работы с большей белой зарплатой. После осуществления пенсионной реформы и перехода на накопительно-распределительную пенсионную систему, размер государственной пенсии стал зависеть от белой зарплаты, с которой уплачивается единый социальный налог ЕСН, который объединяет в себе отчисления в пенсионный фонд РФ фонд обязательного медицинского страхования и фонд социального страхования. ЕСН с 1 января 2005 года составляет 26 от начисленного официального дохода человека. Из них отчисление в фонд социального страхования 3,2 процента, отчисления фонд обязательного медицинского страхования. 2,8%. Отчисления в пенсионный фонд РФ 20 – 20%. Именно из этих 20% и будет формироваться будущая государственная пенсия человека. Часть из них идет в общий котел на выплату базовой части пенсии, а остальное идет лично вам на ваш индивидуальный счет в пенсионном фонде РФ. В общий котел идет 6% из средств, отчисляемых в пенсионный фонд зарплаты, а оставшиеся 14% на индивидуальный пенсионный счет, на страховую и накопительную части пенсии соответственно. Конечно, распределение этих 14% между страховой и накопительной частями пенсии будет разным. Рассмотрим на примере. Как рост вашей белой зарплаты может сказаться на росте вашей государственной пенсии? Мужчина 30 лет получает официально 30 тысяч рублей и никуда не переводит свою накопительную часть пенсии. Она управляется государственной управляющей компанией со среднегодовой доходностью 5%. Соответственно, в пенсионный фонд будет уходить ежемесячно 20% от 30 тысяч рублей, то есть 6 тысяч рублей. Из них 1800 рублей пойдет в общий котел, а 4200 рублей на пенсионный индивидуальный счет. Допустим, ежегодная инфляция составит 11%. Тогда, если привести его пенсию в теперешние цены, она будет равна примерно 2240 рублям. Если же человек меняет работу и начинает получать 40 тысяч рублей, то в месяц на его индивидуальный пенсионный счет попадает уже 5600 рублей. Тогда его пенсия станет равна уже 2340 рублям. То есть увеличение его официальной зарплаты на 10 тысяч рублей приведет к росту его государственной пенсии на 100 рублей. Это означает, что для повышения размера вашей будущей государственной пенсии необходимо заранее позаботиться о том, чтобы работать в компаниях с максимально высокой белой зарплатой. Если же это невозможно, и вы не можете уйти с полюбившейся вам работы с официальной зарплатой в 7000 рублей, это будет означать только то, что о вашей пенсии вам придется подумать самому, а на государственную пенсию можно фактически не рассчитывать в силу ее ничтожности. Правда о самостоятельной заботе о будущей пенсии, помимо государственной, необходимо подумать каждому вне зависимости от величины официальной зарплаты, но в большей степени Это касается именно тех, у кого основной доход неофициальный.